Сначала в одиночке было очень скучно И часы тянулись медленно Время отмечалось регулярной сменой стражи И чередованием дня и ночи Днем было только немного света Но все же это было лучше полной тьмы ночи В одиночке день был тиной липким процеживанием света из яркого мира красок за стеной душной камеры, в которой умирала любая жизнь, кроме мух и людей. Простите, заключенных. При всем при этом никогда не бывает в камере светло для того, чтобы заниматься чтением. Да, собственно, И читать-то было нечего. Можно было только лежать и думать. Думать, думать. Пожизненники и смертники содержатся у нас, как правило, в камерах-одиночках, без мебели, но зато с теплыми одеялами и пышными тюфиками. ха Моя постель состояла из тонкого сгнившего соломенного тюфека, разложенного на полу. Покрывалом служило тонкое грязное одеяло. Я всегда спал мало и был занятым умственной работой человеком. Вот, например, мой ум пытался изобрести 35 фунтов динамита из ничего, чтобы избавиться от мрачного заточения до конца своих дней. В конце концов диалог сам с собой надоедает единственным средством спасения является сон. В течение многих лет я спал в среднем до пяти часов в сутки. Теперь я культивировал сон, сначала спал по десять, потом 12, а затем до 15 часов. Дальше этого я уже идти не мог. А потому был вынужден лежать, бодрствовать и думать, думать, думать. А для человека, наделенного живым умом и фантазией, это прямой путь к безумию. Вот небольшой список занятий, которые я вносил в часы своего бодрствования. Возведение в квадраты и куб длинных рядов чисел. Вычисление невероятных геометрических прогрессий. Потом забавлялся квадратурой круга, пока не начал верить, что эта неразрешимая задача может быть решена мною. Я понял, то нахожусь на грани безумия и забросил эту задачу, хотя это и было большой жертвой с моей стороны. Мысленно я играл в шахматы за обе стороны, но когда приобрел в этом известный опыт, игра мне опротивила, так как была лишена действительного соперничества. Потом я забавлялся с мухами, Но это отдельная история, и я расскажу ее позже.